Цвет кожи правой руки изменился из обычного на красный оттенок. Вся поверхность правой руки Ши выглядела так, будто была сделана из красного нефрита. Ши сжал правую ладонь в кулак, и странный поток яростной энергии мгновенно собрался в нем. Ши внезапно усмехнулся и раскрыл кулак.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 В голове Шиянна тут же промелькнула одна мысль. «Влей свою энергию в мое тело. Надо проверить, смогу ли я использовать ее вместо глубокого ци или нет». Шиян отправил духовное сообщение ледяному пламени. «Хорошо», — тут же ответила ледяное пламя. Тут же из кровавого кольца в его левую руку влился поток плотно ледяной энергии.